Глава двадцать первая. В преддверии. Я сидел в своей квартире и чаёвничал с мамой, папой и Софией. Точнее, мелкая не пила чай – Она залезла мне на шею и игралась с роботом, которого я ей подарил, не зря я тогда настоял на том, чтобы склад в Москве ещё немного почистить. Хреновые твои дела, сына. Папа выслушал мой рассказ и сейчас хмурился, почёсывая заросшую щёку. Чудо будет, если справишься. А куда деваться? Я отхлебнул горячего чая. Надо бороться за свой дом. Держи, вдруг чем поможет. Отец снял небольшой мешочек с пояса и вытащил из него на стол парочку здоровенных мешков. Я с удивлением глянул туда и обнаружил ядра, очень много ядер, но никаких но. Отклонила любые возражения мама. Ты наш сын. Я сглотнул и кивнул. Софья свесилась, потянулась и ловко взяла камушек из мешка. Я поднял голову и посмотрел на неё. Она приложила к роботу камень. Тот вспыхнул, и робот зашевелился. Держи, София протянула живую игрушку мне. Я принял её. Робот попытался уколоть меня мечом. Андрей, в ушах раздался голос мой. Архитектор и Аня хотят с тобой поговорить. Это насчёт проекта города. Иду. Я глянул на отца. Будем сейчас город изменять. Хочешь посмотреть? Конечно, идём, сына. Пусть меня кто-нибудь проводит к раниным, попросила мама. Я помогу. Она у меня намного спокойнее стала, чем раньше, не волнуется больше из-за мелочей. Апокалипсис меняет людей. С родителями пришли ещё двое: психиатр и контролёр. Первый сразу пошёл вниз обустраивать будущее рабочее место и дожидаться детей. А второй завис у аналитиков. Его способность позволяет намного легче контролировать дронов, и она очень нужна нам в предстоящей битве. Я спрятал мешки с ядрами в кольцо, и мы с папой и Софией, сидящие на моей шее, пошли вниз, на первый этаж башни. Там, в общем, в зале меня ждали Аня, Лера и несколько мужиков, среди которых был и архитектор Он с заумным видом рассказывал, что Талере -то от того та с интересом стушела. Мужик подкатывает, походу. Ну а что? Парень он видный, молодой, к тому же бывший препод, будет детишек Леры учить, и она не трепичная кукла Софии, а огонь баба. Я сам не заметил, как начал пялиться на её красивое лицо, чуть вьющиеся каштановые волосы, спортивное тело. Андрей Недовольный голос Ани сбил меня с мыслей, и я смущённо прокашлялся. Блин, надо девушку себе найти. Давайте обсудим план нашего города, важно сказал я и посмотрел на архитектора. А дальше мы минут 40 занимались только этим. В итоге решили периферийные жилые дома соединить в стену, мы ядра уходили одно за другим, как вода. Меня утешила только одна мысль: скоро Алиса выложит видео, и наши запасы ешек пополнятся. Я на это очень надеюсь. Мы наконец закончили стену из слитых и усиленных домов, которая начиналась от леса белок и упиралась в скалистую гряду, которая примыкала к нашей горе. Неожиданно передо мной появилось уведомление. Уровень города Сангис повышен. Внимание. Вы вошли в топ-5 лидеров города, чей город повысил уровень. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. Получено 2 очка тёмной сферы. Ого, круто. Очень неожиданно. Значит, чтобы повысить уровень города, нужно вложиться в него ядрами. Так. У меня уже 10 очков тёмной сферы и 4 очка навыка. Андрей, моё ненормальное состояние заметила Аня. Уровень города повысился. Обрадовал я присутствующих, мне дали очки навыка. Думаю, что делать? Классовый навык, конечно, усилить, убеждённо заявил отец. Хм, он прав. Как раз хватает до следующего уровня. только вот больше очкового навыка не будет после улучшения. Я глянул на классовый навык. Контроль крови, классовый золотой, активный навык, уровень 4. Позволяет контролировать свою кровь внутри и вне тела, регенерировать кровь, ликвидировать заражение крови от ядов и болезней. Дополнительная способность Кровавый луч. Дополнительная способность – кровавая аура. Поглощено три из трех. Первое – кровавый монстр. Второе – кровавый доспех. Третье – кровавый туман. Максимальный радиус контроля вариативно. Стоимость вариативно. Неплохо. Я даже знаю, какой навык будет четвертым поглощенным. Так-с? Желаете повысить уровень умения контроль крови классовый золотой до пятого уровня? Стоимость 4 очка навыка. Да. Сразу же глянул надеясь найти что-то новенькое. В прошлый раз мне кровавую ауру подогнали, а сейчас Блин, ничего нового, только ещё один слот для поглощения появился. Хотя нет. Кровавая аура изменилась. Радиус действия вырос втрое, теперь 15 м, а стоимость снизилась вдвое, сейчас по 5 ОВ и ОД за минуту. Неплохо. Далее следующий шаг. Желаете интегрировать навык Кровавый взрыв в классовый навык? Возможность удачного слияния 94%. Да. Фух, отлично, шансов на выживание стало чуточку больше. Попробовал снова повысить классовый навык и замер. Для перехода на шестой уровень требуется не пять очков навыков, как я думал, а шесть. Блин, чем дальше, тем сложнее. Когда я снова перевел внимание на алтарь и занялся моделированием города, то заметил кое-что новое. Из-за повышения уровня города я мог сделать прочность построек еще больше, а мои кровавые бетонные монстры теперь могли ходить по территории всего города, а не только замка. Это очень поможет нам в битве. Алтарь темной сферы тоже повысил уровень и может хранить в себе в два раза больше ОВ и ОД, аж 20 тысяч. Неплохо, но и это не главное. Появилась новая штука биоброня. Как я понял, это чисто особенность города Сангис. Так вот, это биоброня слой мышц на стене. Что? Отец, не понимающий, посмотрел на меня, когда он узнал про повышение уровня, то загорелся успеть войти в топ-5 и уже представлял, какие плюшки получит. Но новость про биоброню озадачила его. Что это? Мышцы, задумчиво сказал я. У них есть кое-какие особенности. Например, они могут кровоточить, и я смогу использовать эту кровь к клановым навыкам. Ещё они поглощают тела зомби и растут и регенерируют. Но и для их создания нужны трупы и ядра. Ну и дела. Папа почесал затылок. Странный у тебя город, сына. Ни то слово пробормотал я. Мы продолжили улучшать Сангис. Из-за использования уже готовых домов для создания стены жилых мест в нём существенно поубавилось, зато под конец получилось довольно-таки внушительно. Это кикусок пиццы с башней в острие, по краям стены из изменённых жилых зданий, на поверхности которых уже появился нежно-розовый слой мышц. Мм, да, жутковато. Правая часть стен искривлена под контур гряды, с которой связана наша гора, а левая повторяет начало леса Белок. У грызунов, наверное, инфаркт случился, когда они увидели такую хрень, растущую перед ними. А ещё с полукруга горена, который, собственно, и находился замок с башней, тянулись две полосы из слитых зданий. Там пока будут жить люди. которые решили остаться с нами. И если вдруг зомби смогут прорвать внешнюю стену, и я быстро сделаю из этих полос ещё одну, используя алтарь. Мы хотели окружить защитной стеной и гору, на которой находится клановый замок, но выделенных под трансформацию города ядер уже не хватало. Черновая карта города Сангиса и его окрестностей. Мои ешки грустно вздохнул я. Что делать с сопками? Аня хмурилась, рассматривая модель города. Мы выбрали это место только из-за них. Нам не хватает яндер, я скривился. Отправь пока людей, пусть строят простейшие бараки по прямой до сопок и на них. Потом добавим территорию вокруг них к городу, а самурай скорее взять отряд и посетить каждую сопку. У нас есть биологи Да. Пусть они соберут столько изменённых растений и насекомых, сколько смогут. Картограф с ними пойдёт, отметит те зоны, на которых есть изменённые ресурсы. Там тоже нужны бараки. Если у нас появятся лишние ядра, разведём стеновой круг. Там нет людей и зомби, пойдёшь штурмовать, то зону не будут. Поняла. Тебе нужно встретиться с белками, сказала мы, их лидер ждёт тебя у восточных ворот. Иду. «Андрей, я к механику», – Аня посмотрела на меня. «Она уже провела несколько экспериментов, и мы поняли, что ограничения ее навыка довольно существенны. Например, навык умножения создает копии, но не вечные. Они просуществуют в мире только 12 часов, а потом исчезнут. Аня не может воздействовать на живых существ и на монстров, не может изменять еду, жидкость, сложные составы». Точнее, она способна на это, но для этого ей нужно досконально знать каждую деталь. Механик и группа умников проведут подробную работу с ней, подготавливая к увеличению игрушечных машин, которые работают на системе дистанционного управления. Наше главное опасение заключалось в том, что машина не поедет после увеличения. Все же законы мира сильно покорежило темной сферой. Но я надеюсь, что у Ани всё получится. Ладно, а мы к белкам. Я кивнул ей. "Белки!" воскликнула София. Восточные ворота выходили прямо к лесу. Я не стал лететь туда, а прошёлся по городу. Я с Софией и с папой вышел из замка, и мы вместе направились к одной из стен полос, спустились по специальной лестнице вниз и вышли с нижней части полосы. Несмотря на то, что уехало очень много народа, было довольно многолюдно. Я шёл и с интересом разглядывал бредущих людей. Без доспехов и короны, которую я решил снять, меня не узнавали. Люди спешили по своим делам, помогали с работами, кричали что-то. Они были предупреждены про трансформацию города, поэтому изменения их не напугали. Дин-дин. Рядом раздался звук ударом молота о наковальню. Я заинтересовался и направился туда. Мы находились в восточной части города. Тут была промышленная зона. Громко пожаловалась София, когда мы подошли к кузне. Внутри стоял чуть полноватый мужчина с тёмно-рыжими волосами и высоким, немного выпуклым лбом. Он что-то ковал и непрерывно бормотал. Я прислушался. Сын я ойщик жена стримерша дзинь. Ну за что это мне? Дзинь. Ой, Евстасич, вон вообще сын молодец. Дзинь. В 20 лет уже тридцатилетний Дзинь я отошёл подальше. Придурок какой-то. Это Илья, сказала моя, единственный серебряный кузнец в городе, а жена его Таня в отделе аналитики работает. Странный он, пробормотал я. Мы уже подошли к восточным воротам. Апокалипсис всех нас изменил. Это да. А сына у него кто? Паренек с бесполезным классом иллюстратор, рисует аниме-картинки в основном, тайный поклонник культа Ахигао. Я уже хотел спросить, что за загадочный Евстафич с таким крутым сыном, но ворота отворились, и мы вышли к лесу. Меня встречала целая делегация. Тут были наш и Маша, несколько бойцов из отряда и девушка лет 16 с розовыми волосами и пирсингом в носу. говорящая с животными присутствовала и обратная сторона. Первой бросилась из-за глаза огромная мускулистая лысая белка двухметрового роста, на её голове сидел знакомый мне главарь, чёрная трёххвостая белка. На плечах гиганта умостились ещё двое: пушистый комочек с милыми лапками и белка-литяга с острыми зубами. Белочка София сразу потянулась к пушистику, и тот сам прыгнул ей в руки. Я сперва испугался, на мгновение врубил ауру крови, готовый лишить жизни малютку, но вовремя остановился. Ничего страшного не произошло. Просто София радостно тискала белочку. Фух. Девушку зовут Клара, подсказала мне, когда я повернулся к говорящей. Привет, я Бенедикт. Привет. Как-то неуверенно ответила она, видимо, не знает, как вести себя в такой ситуации. Я глянул на главную белку. Мы показали ей видео с ордами зомби. Взяла слово Маша. Клара объяснила ей, что нам грозит сильная опасность. Мы пригласили их в наш город переждать. А они? Кеке. -ке? Маша кинула сторону главной белки. Не хочет уходить из леса. но просит в случае опасности спрятать детей и слабых самок белки будут воевать я посмотрел в глаза чёрной белке настоящий мужик или это самка мы поможем вам чем сможем серьёзно сказал я посмотрел на клару так густо покраснела потом посмотрела на чёрную белку и писклявым крикливым голосом что-то прокричала я сдержал улыбку А девушки и так прикуривать можно красная, как свёкла. Чёрная белка что-то пропищала в ответ. Пушистик в руках Софии тоже пискнул. "Кекке благодарит вас пролепитого Клара. Ещё она оставит с вашей сестрой кру-кру", говорящая указала на Пушистика. "У него очень сильная способность. Он может создавать невидимый щит". "Ого!" Я глянул на мохнатую белку. На самом деле глупо оставлять рядом с Сефи этого зверька, но видя радостное лицо сестры, я не знал, как отказать. Посмотрел на отца в поисках совета. Тот хмурился, но чуть помедлив кивнул. "Клара, я глянул на девушку, ты нужна у белок. Будешь поддерживать связь через мэй. Хорошо?" Та легко согласилась. И я отправлю с тобой охрану. Это очень важная миссия. Я повышаю тебя до внутреннего круга клана. Коснулся её брови, на которой выделялись два красных росчерка. Девушка сперва удивлённо посмотрела на меня, затем поморщилась от лёгкой боли. На брови появилась третья палочка. Спасибо. Клара благодарно кивнула мне. Я выбрал для неё бойцов сопровождения и вернул сам замок. Во внутреннем круге, благодаря клановому навыку, она будет более стойкой к ментальным воздействиям любого типа. Вдруг эти белки ей мозги запудрить захотят. Андрей, механик, подготовил несколько экспериментальных образцов машин, связалась со мной мы. Еду. Отлично начинается самое важное. У нас есть стратегия, есть ресурсы, осталось проверка и реализация. А потом подрехтуем планы и начнём. Война города Сангис против миллиона зомби. Интересно, как это будет. Я сделал пока 3 экземпляра. Механик стоял у своего стола, уставший. Он держал в своих руках очки и протирал их рубашкой. Я глянул у настол Там стояли три игрушечные машинки. Первая с острыми колёсами, гусеницами и цилиндром на бампере, на котором поблёскивали стальные лезвия. Вся машинка была обшита железом и максимально укреплена. Вторая игрушечный асфальтовый каток. Он тоже был обшит железом, но без шипов. И третья изменённая гоночная машина с конусообразным острьём спереди, Она была полностью металлической и гладкой, вместо колес две гусеницы с острыми шипами. В разработке еще несколько машин, механик вытер пот салба и работа с дронами, но там нужно больше времени. Гена, я посмотрел на него и спросил, они поедут после увеличения размера? Я, он не уверенно сжал очки. Они должны, но я не могу точно обещать, простите. Понял, я похлопал его по плечу. Ты молодец. Он коротко кивнул и помявшись спросил: Вы можете что-то сделать с сестрой? Она не подаёт признаков жизни с тех пор, как попала сюда. Я задумался. А что я могу сделать? Мы попросить целителя из клана Бориса подойти к нам? Пусть с ней психиатр и Маша придут. Поняла? Аналитик быстро смекнула, что я так маму назвал при других. Спасибо. Механик сжал мою руку. Если они не справятся, не переживай, сказал я. Мы найдём способ вылечить её, рано или поздно. Да, он отрывисто кивнул. Я вышел из мастерской механика и поплёлся к себе. Папа с Софией остались внизу. Аня же все еще разбиралась с устройством машинок. А ведь у дрона у начинка гораздо сложнее, ночь предстоит ей бессонная, но Аня умная справиться. «Что там с видео?» – спросил я. «Почти готово», – тут же ответила Мэй. «Скоро вышлем тебе, если все нормально, выложим. Жду». Я сел на кресло, достал илонку и зашёл в YouTube. Полистал форумы, посмотрел парочку видео. В основном пока никто не подключил подписку, но кнопку пожертвовать добавили все. Я для интереса попробовал, выбрав самое популярное видео. На нём город цирковников из Европы успешно отбивался от толпы в десятки тысяч зомби. Что вы хотите пожертвовать каналу и гиды? Хм. Достал из кольца обычную сферу. Пожертвовать сферу предмета обычный нож? Да, нет. Выбрал да. Сфера исчезла из руки. Интересно. Продолжил листать блоги. Было много постов про наш клан, даже тотализатор появился с несколькими вариантами, и шанс, что мы успешно и без особых потерь отобъёмся от зомби, 1 к 17. Вот уроды. Андрей Лавин подключилась Мэй. На илонку пришло сообщение, я тут же включил видео. Здравствуйте, дорогие подписчики. Алиса грустно улыбнулась. С вами я Ангел Она ткнула пальчиком себе в грудь. Это очередное видео про великого Бенедикта и клан архитекторов. Я смотрел прекрасно смонтированное видео и довольно кивал. Превосходно. Сперва ангел в своей милой манере пожаловалась, что плохие дяди хотят сделать нам плохо, поэтому перенаправляют толпы зомби в нашу сторону. Она включила на экране видео с дронов, где показывала, как они это делают. На первом был барабанщик на внедорожнике, который каждым ударом создавал звуковую волну, на другом сеть дронов с динамиками, на третьем грузовики с музыкальными установками. При этом на видео было показано несколько обустроенных точек, где лежали и ждали наших ответных действий снайперы. Почему люди такие злые? Горькова прошла Алиса. Наш канал всегда помогал людям, рассказывал, как правильно убивать зомби, как получать кристаллы, рассказывал про сферы и мутантов. Мы хотели, чтобы выжило как можно больше людей. Мы принимали каждого человека у себя, и у нас даже в мыслях не возникло перенацелить толпы зомби на других людей. Она кулачком вытерла мокрые глаза. Мы хотели честно принять бой и убить как можно больше мертвецов. Но как мы справимся с такой толпой? Она немного помолчала, показывая кадры с бесконечными ордами, а мне внутри стало неуютно. Блин, Алиса так искренне говорит, будто мы и правда сами не хотели перенаправить толпы. И даже в такой ситуации наш лидер старается помогать людям. продолжила Ангел. Недавно одна девочка связалась с нами. Она рассказала, что дальше последовала легенда про Андрея и его город. Ужасные порочные снимки с ним и детьми, взрыв и последствия. Этот ужасный человек убежал, горько вздохнула Алиса. Мы постарались спасти как можно больше людей. У нас есть психиатр, он работает с детьми. Я надеюсь, что они смогут справиться с таким ужасом. Затем Алиса Захныколо из глаз покатились слезинки. Это, наверное, последнее видео, дорогие подписчики. Она безуспешно пыталась стереть слёзы. Мы не сможем выстоять против такой армии зомби. Нам не хватает ядер, не хватает сфер и бойцов. Алиса наконец-то более-менее успокоилась и шмыгнула носом. Посмотрела она на камеру. Я добавлю к этому видео кнопку с пожертвованием, дорогие подписчики. И если мы выживем, удалю конец видео и кнопку. Я не говорила ничего Бенедикту. Он бы не захотел просить помощи. Сейчас он очень занят и не заметит моей самодеятельности, если наш канал хоть немного поможет вам. Любая ваша помощь будет очень важна для нас. Помогите нам пережить это, прошу. Алиса на японский манер поклонилась. Видео закончилось. Я отложил пилонку, внутри до сих пор бурлили эмоции. Вот это да. Даже самому захотелось немного пожертоть нашему клану. Ну как выкладываем, спросила Май. Да, чуть севшим голосом ответил я. Выкладываем. Через час видео уже занимало первую строчку рейтинга. Комментарии летели один за другим. Уроды, что вам сделал Бенедикт? Задонатил обычную сферу, сори, больше нету. В мире осталось так мало настоящих людей. Отдал все ядра. Благодаря видео Бенедикта я остался жив. Сангис должен жить. Сангис должен жить. Архитекторы лучшие. Ангел, не плачь, пожалуйста. Комментарии сменялись друг за другом, не задерживаясь на экране и секунду. И я со смешанными эмоциями читал эти слова поддержки и не знал, что сказать. В груди стало очень тепло, глаза защипало. Андрей на счету уже больше 20.000 ешек, и цифра продолжает расти. Раздался в ушах возбуждённый голос Мэй. Скажи архитектору, пусть насоб как закроет стенами места, которые отметил картограф. Я отложил илонку. Надо работать, не время для сентиментальности. И пусть сделает внутреннюю стену вокруг горы. Если всё будет плохо, это станет нашим последним оплотом. Поняла. Я готова, раздался голос Ани в наушнике. Отлично. Когда готовимся к первым опытам, я спустился вниз на первый этаж. Во время реконструкции города я сделал небольшую пристройку к башне с открытыми воротами наружу. По приказу Ани тут уже всё обставили мониторами, в центре комнаты было три смотровые ямы. Вскоре пришла и сама Аня. Вместе с ней были папа и София. Команда механика не сломашки, сам он вошёл последним. Мужики поставили игрушки за смотровыми ямами и отошли подальше. По мысленному приказу рядом из-под земли вылез алтарь тёмной сферы под завязку забитый ов и од. Лови. Я посмотрел на Аню и без малейших сомнений передал ей должность главы города Сангис. Аня глубоко вздохнула и подошла к первой машинке с шипастым цилиндром, бампером и гусеничными колёсами-пилами. Села на корточки и коснулась её, прикрыла веки. Перед нашими глазами игрушечный автомобиль начал медленно расти. Ура! София захлопала в ладоши. Пушистик на её голове запищал в ответ. Когда автомобиль достиг размеров Хаммера, опасно поблёскивая под светом металлическими лезвиями, Аня убрала руку и отошла назад. Проверка сигнала. Услышал я голос Мэй. Внутри всё сжалось. Эти игрушки управлялись с сенок на отбуках планшетов, и если сейчас машина не сдвинется, всё пропало. Др -р -р -р. Машинка дёрнулась, медленно покатилась вперёд и выехала во двор. Ура! Все начали радоваться и обнимать друг друга. Наш план сработал. Я на радостях обнял Аню, и та чмокнула меня в губы. Я -с -с -с. Аня положила пальчик мне на губы и отстранилась. Блин, что это было? Андрей, скажи чего-нибудь. Я транслирую видео по клану, сдерживая смех попросила Мэй. Блин. Я прокашлялся, подождал, пока автомобиль вернётся обратно и встанет над смотровой ямой, и заговорил. Это только первый шаг. Все затихли и смотрели на меня, улыбаясь. Первый шаг к нашей победе над миллионной ордой зомби. Мы докажем всему миру, что клан архитекторов справится с любыми препятствиями, даже если они кажутся непреодолимыми. Конец второй книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2021 года.